Глава 63 Вам хватит смелости продолжать слушать. Именно с этого момента история будет становиться мрачнее. Четверг, 13 октября. «Слушай, ты знаешь, что нас переводят на другие расследования?» — спросил Юнс. Он стоял в дверях их кабинета в куртке и с рюкзаком на плече. Брови поднялись домиком. «Нет», — ответила Сесилия. «Где ты это услышал?» «Только что болтал с понтусом у кофемашины». Он видел на столе у суперинтенданта распечатку с предложением о перераспределении ресурсов. Мое имя есть в списке». «Что?» — спросила Сесилия. «Ты мне нужен, если мы намереваемся поймать Барсука до того, как он нанесет новый удар». Да, но я мало что могу сделать, если они хотят меня перевести. Это из-за внутреннего расследования? Сесилия встала. Вот сейчас и проверим. Она бросилась мимо него в коридор. Никто не смеет забирать ее сотрудников только через ее труп, особенно какой-нибудь нудный контролер из Стокгольма. Она влетела во временный кабинет Кнута Лергида учащенно дыша после быстрой пробежки по полицейскому участку. Кнут поднял глаза от блокнота. «Чем вы, черт возьми, занимаетесь?» — спросила Сесилия. «Без паники», — ответил Кнут, не особо скрывая радостную улыбку. У него не очень получалось, отчего он выглядел еще самодовольнее, чем обычно. «Присаживайтесь и отдышитесь, тогда мы сможем поговорить цивилизованно». Сесилия уставилась на него. «Ходят слухи о переводе Юнуса. Может, вы в курсе?» «Вы достаточно умны, чтобы не обращать внимания на слухи», сказал Кнут. Он бросил взгляд на книгу, с которой все началось. «А может и нет». «Что вы хотите сказать?» «Присядьте». Сесилия неохотно села. Она терпеть не могла выполнять указания Лерье Даля. Но если бы осталось стоять, то оказалось бы, что она просто ведет себя как непослушный ребенок. Осталось разве что начать тупать ногами? Да, все так, сказал он и отложил блокнот. Неделю назад я дал мои рекомендации руководству, но не знаю, когда они примут решение. Могу я спросить, почему? Разве не очевидно? Вы не показали никаких успехов. А Барсук все еще на свободе. В то же время издаются книги, по-видимому, основанные на слитой из вашего расследования информации. На основании этого у меня нет другого выбора. Сесилия почувствовала, как от гнева у нее горят щеки. И что за выбор? Мы же не можем перестать его искать, верно? Нынешний персонал, по моему мнению, не подходит для данной работы. Так что я порекомендовал поменять вас обоих. Его слова, как кулаки били Сесилию. Они заберут ее расследование. Она молча раскрыла рот. Я удивлен, что с вами еще никто не поговорил. Кнут снова взял блокнот. Всегда неприятно быть тем, кто приносит плохие новости. Не понимаю. «Больше никто так не вовлечен в дело Барсука, как я и Юнос». Кнут пожал плечами и начал писать. «Наверняка найдутся другие, кто примет дело». Он вскользь взглянул на нее. «Это же не конец света. Вы же не остаетесь без работы. Есть другие дела, где вы будете более полезны». «Но они не мои». «Нет, но, может, и к лучшему». Прошу меня извинить, но я пишу свой финальный отчет. Он уставился на нее поверх очков, чтобы заставить покинуть помещение. Сесилия не отводила взгляд. Только один вопрос. Кнут вздохнул. да. кто источник утечки? А, -а вот оно что? Он улыбнулся на этот раз искренне. «Конечно, считаю, что вы заслужили это узнать. Никто. Или кто-то, но без доказательств я пришел к заключению, что никто». Давление в груди Сесилии уменьшилось. Она не замечала, что оно там присутствовало, но когда оно исчезло, она поняла, что стало гораздо легче дышать. «И все равно вы рекомендуете передать расследование?» «Да». Я считаю, что для раскрытия дела нужны новые подходы. Ничего личного. Надеюсь, вы понимаете. Сесилия медленно отправилась к себе в кабинет. Казалось, все, кто попадался на встречу, смотрели на нее сочувственно, будто уже знали. Она избегала зрительного контакта, только кивала в знак приветствия. Мысли мелькали одна за другой. Сколько у нее еще времени? Сколько времени до того, как она зароется в неинтересных разыскных задачах в другом расследовании. Что, кнут Лерьедаль, напишет о ней в отчете. Казалось, никто больше в нее не верил. Пора ли ей уходить из полиции? Она сжала кулаки на уровне бедер Нет, никто не переместит Сесилию с ее расследования, она покажет, что они не правы. Злоба давала ногам энергию, и мышцы подняли ее по последнему лестничному пролету на этаж. Она вошла в кабинет и закрыла за собой дверь. Юнус взглянул на нее. Как прошло? Мы должны что-то придумать прямо сейчас. Юнус сплеснул руками. Как? У нас не намного больше вариантов, чем пару месяцев назад. Сесилия закрыла глаза и глубоко вздохнула. Она знала, что потом пожалеет, но сейчас альтернатива отсутствовала. Она дернула за ящик стола и достала пакет для улик с прозрачным пластиковым стаканчиком. Пятно от снюса было четко видно, когда она подняла стаканчик, чтобы показать Юнусу. «Что это за хрень?» — спросил он. «Не спрашивай, как я его достала». Она пристально посмотрела на коллегу. «Взбучку за это потом получу я». Юнос вопросительно взглянул на нее. «Ага». Из него пил Бенгт Юхансен. «Я собираюсь отправить стаканчик в криминалистический центр. Если нам повезет, то там подтвердятся совпадения с образцом нашего неизвестного». Юнос медленно покивал. «Окей, это уже что-то, но ты знаешь, что у него есть...» Правдоподобное объяснение. Так что даже если тест покажет, что Бенгт был в доме, этого недостаточно для задержания. Понимаю. Но что-то нужно делать. НКЦ требуется две недели на анализ образца. Это даст нам время найти что-то еще, пока не слишком поздно.